Глава восьмая. Варвара лежала по центру круглой кровати на чёрных шёлковых простынях и невозмутимо слушала мужа. "То конец она потянулась или невопроезнесла. Ты, по-моему, 10 раз произнёс слово "должна". Я должна заставить маму составить опись драгоценностей и картин. хранившихся у папы. Мать должна всё бросить и вспоминать. У нас вообще-то похорный. У нас столько всего. Завещания нет. Ты представляешь, сколько работы предстоит? Интересное кино. Ай-я, о чём-то другом говорю. Никто за вас эту работу не сделает. Ты меня просто не слушаешь, как и твоя мать. Время уходит. Не исключено, что у Виктории есть соучастники. И всё сейчас уплывает, растаскивается, прячется. Ты заоражаешь. Слова выбирай, ладно? А мне, например, сегодня сказали, что Викторию подставили. Что там были Дима Фролов и Лёнька Васильев. А они с отцом Участки какие-то не поделили. У них много чего было делить. Валерий сел рядом с женой и посмотрел на неё своим коронным взглядом, которым всегда пользовался во время рече на процессии. Проницательность, высшая мудрость, отстранённость от лишних обстоятельств были в этом взгляде. Так, по крайней мере, ему казалось. Может быть, Итак, можете начать. Сейчас мы говорим о наших интересах. Ни Фролов, ни Лёнька Васильев в драгоценности твоего отца воровать не станут. Свои некуда девать. Территориальные интересы, конфликты в бизнесе совсем другая история. Нам нужно, чтобы твоего отца убила любовница, а не кто-то иной. И тогда всё, что он ей надарил, Оказывается, не подарками, а кражей. Нам надо доказать, что убийство было умышленным, давно задуманным, что все эти дарственные она получила обманным путём. Вадим Петрович уже к счастью этого не опровергнет. Ты слышишь себя? Ты чего несёшь? Какому счастью? Ну, извиви не вырвалось. Я просто хочу тебе объяснить, что Вадиму Петровичу не вернёшь те сделки, которые его конкуренты осуществят после него, нас не касается, а то, что твой отец отдал Виктории, отобрав у семьи, сейчас можно вернуть. Можно? Верни. Ты у нас великий адвокат. Слушай, я вообще спать хочу. Давай завтра договорим. Варвара погасила настольную лампу. Завернулась в одеяло и почти мгновенно сладко засопела, Успев подумать, ну да чего ж он нудный! Но может, на самом деле у него и получится? Валерий не спал до рассвета. Ложился рядом с женой, вставал. Бродил по комнатам, что-то бормотал, как всегда, продумывая речь. Перед утром он провалился в короткий сон, проснулся будто оттуда. толчка и уставился перед собой широко открытыми глазами. Он не вспомнил. Он отчётливо видел лицо Виктории: белые волосы, чуть выступающие скулы, неприступный карий взгляд. Он приехал в отдел по расследованию убийств через 15 минут после начала рабочего дня. Маша выслушала спокойно его просьбу. пожала плечами. Пожалуйста. Я разрешу вам с ней поговорить. Как члену семьи погибшего, как адвокату. Идите в комнату свиданий, Корнееву приведут. Виктория вошла. Не поздоровалась с ним, даже глаз не подняла. Здравствуй, Вика. Ты не рада видеть меня? Понятно. Не рада. Я способна оценить весь драматизм твоего положения. Что тебе нужно?" прервала его Виктория. "Я ничего нового тебе не скажу. Я вообще ничего не скажу. Зато я тебе кое-что скажу." тихо и торжественно произнёс Козрев. "Виктория, они все Хотят повесить на тебя умышленное убийство, чтобы отобрать то, что Ковров тебе подарил. Это любой срок, если постараться, учитывая вес в обществе моего тестя, вплоть до пожизненного. Я смогу доказать, что ты убила Коврова в состоянии аффекта. Я смогу больше добиться для тебя условного наказания. Они, тёщи и жена, знают только о том, что на тебя переписаны два поместья. Пока они будут с ними разбираться, полагаю, нам с тобой будет что вывести из их поля зрения, а там эти дома отвьём. Подарил так подарил, мы докажем, что это был гражданский брак. Вика, ты поняла, что я пришёл предложить тебе помощь и сотрудничество? Я всё сделаю. И мы вместе уедем отсюда так далеко, что нас никто не достанет. Ты молчишь. Думаю, не веришь. Но я не всё сказал. Я рассматриваю также вариант того, что тебя подставили. Результаты экспертизы я видел, твоё признание тоже, но заставить женщину в определённом состоянии оставить где нужно отпечатки пальцев. шантажировать её чем-то. Тебя могли шантажировать всем. Угрожать убийством. Ты согласна сотрудничать со мной? Уехать вместе? Виктория молча встала и подошла к двери. У тебя есть время подумать, прокричал он ей в спину, когда её уводили.